Он вдруг сообразил, что среди гостей кого-то не достает. «А что вы сделали с мадам де Шантелу?» — спросил он. «Вы случайно ее не потеряли?» «Ну что вы, конечно, нет. Она приносит свои извинения, Гийом. Ее бросает в жар». «Опять?» «Я считал, что революционный вихрь смел с лица земли ее маленькие несчастья. Во всяком случае, раньше она никогда не пропускала праздники». «Ну, как же раздражает порой ваша логика, друг мой!» — проворчала Роза, чуть понизив голос. «Вы вынуждаете меня поведать вам, что на сей раз жар вызван естворением желудка. Сегодня, после полуночной мессы, у нас был скромный рождественский ужин». Слышали капизы, но все же Мария Гоэль приготовила нам тергуль с консервированными грушами и сметаной и тетушка слегка переела. Вот вам результат. Она нездорова, да к тому же в ярости, поскольку обожает стрепню вашей клеманс. Может, про клеманс тетушка сказала излишне громко, и Мари все слышала? Но, впрочем, я не уверена. Вы приписываете ей чересчур черные намерения, запротестовал Гийом и рассмеялся. Чтобы вас наказать, «Я дам вам с собой две-три бутылки шампанского для нашей пожилой дамы. Ничто так не помогает излечиться от несварения». В этот момент двое слуг под бдительным оком Пантантена внесли хрустальные фужеры с пенящимся шампанским. Пантантен специально нанял их в Монтебуре. там снова, как и в былые времена, В стихино образовалась некая ярмарка слуг. Только они собирались теперь не под статуей святого Якова. Ее отныне просто не существовало, а возле ворот аббатства звезды. Все возвращалось на круги своя. Вновь нанятые слуги были родом из сент мэр эл -Глис. откликались на имена Кала и Валентин и были между собой в каком-то дальнем родстве, одному двадцать, другому 17, и до сего дня не имели ни малейшего представления, что значит служить в большом замке. До сих пор они нанимались только пастухами, но выглядели неплохо и имели вроде бы легкий, уживчивый характер. И, как сказал мажордом, горели желанием проявить себя на новом месте. Патантен поклялся, что из юношей со временем выйдут образцовые слуги. Он одел их в зеленые и с белым ливреей, что очень гармонировало с их свежим цветом лица. Понравилось под антенну и то, с каким усердием юноши слушали его наставления. Снискали они и симпатию мадам Белек, хотя это было совсем непросто. Она все еще сожалела, что ее племянник Виктор, как и его напарник Огюст, бросил дом на тринадцати ветрах ради военной карьеры в рядах республиканской армии. Искусная повариха встречала это Рождество в прекрасном расположении духа. Она чувствовала истинное вдохновение, готовя первый настоящий рождественский обед после смерти Агнес. К тому же у нее к Рождеству расцвела целая плантация гиацинтов. Жители Нормандии известны прекрасной традицией – осенью хозяйки высаживают луковицы гиацинта в фаянсовые горшки, специально производимые на фабриках в Руане, так что к Рождеству как раз распускаются цветы. Конечно, во времена революционной смуты этот обычай был слегка подзабыт. В первую очередь думали о том, как выжить, забот хватало и помимо цветов. Но уже три или четыре года назад Клеманс и Елизабет Разыскали на чердаке прекрасные изделия семьи Патера, славящиеся своей керамикой. А в этом году урожай превзошел все их ожидания. В обеих гостиных, в столовой, везде, где только можно, были расставлены лазоревые гиацинты. Их свежий аромат прекрасно сочетался с запахом горящих в камине сосновых поленьев. Обратые цветами комнаты имели такой очаровательный вид, Роза в восторге воскликнула. «Надо будет выспросить у Клеманс, как она растит цветы. Мои и в половину не так хороши, как ее». «Поспешив на помощь Кузине, вы попросту выбросили из головы цветочные горшки. Это вполне естественно», — заметил Гийом. «Как мило с вашей стороны напомнить об этом. Я с удовольствием отдала бы все цветы моего сада за одну только улыбку на устах моей несчастной флоры». Тихо проговорила мадам де Варанвиль и нахмурилась. «Если бы вы увидели ее, друг мой, то не узнали. Наша королева роз чахнет изо дня в день».